Глава 36. Ленин. «Я даже не спросила, как он выжил. Я даже не удивилась этому. Я же почти смирилась с тем, что его больше нет. Или не смирилась. Где-то в глубине души так и не поверила. Почему он идет со мной? Потому что все равно не отстанет. Потому что мне проще держать его на глазах и знать, что он делает, чтобы вовремя остановить. Потому что... потому что я так хочу». Дурость несусветная, попытка вернуть то, что вернуть невозможно. И отказаться, ну никак, словно ржавым крюком на живую из себя душу драть. На такой героизм я не способна. И снова, как глупый ослик, запряженный в мельничное колесо, бегу по кругу, повторяя прежние пути с упорством, достойным лучшего применения. Но если в прошлый раз этот путь был сказочным, то теперь он походил на страшилку, какой пугают детей, чтобы не бегали за околицу по ночам. Я многое отдала бы, чтобы испытывать хотя бы десятую часть той уверенности, с которой говорила, когда рассуждала о том месте, в которое мы направляемся. Столица княжества Лариду осталась немного в стороне. Правитель не любил городской суеты и большую часть свободного времени проводил в своем загородном поместье. могло бы показаться что это не слишком осмотрительно. За городской стеной правящая династия более защищена, да и за делами присмотреть удобнее, когда они крутятся у тебя под носом. Но у камня был секрет. Во-первых, он мог почти мгновенно перемещаться между городской и загородной резиденциями по подземному ходу, войти в который мог только маг земли княжеской крови. А во-вторых, посмотрела бы я на того безумца, что решит штурмовать поместье, выглядевшее таким обманчиво-беззащитным. Не зря же проклятие в его дом пришло не открыто, с мечом и осадными машинами, а тайно, змеиным обманом и предательством. Въезжая по узкой песчаной дороге в сад, я с раздражением увидела, что руки дрожат настолько заметно, что поводья ходят ходуном. Пришлось впиться пальцами в луку седла и поглубже вдохнуть. Камня я не видела, сколько... Если не считать, конечно, созерцания его бесчувственного проклятого тела, дольше, чем всех остальных. Если реакцию большинства бывших соратников я могла хотя бы предположить, то о нем оставалось только гадать. Что ему сказали после моей смерти, во что он поверил, что сделает, увидев меня, даст шанс хотя бы заговорить, или с порога оглушит булыжником по увесисти и отправит куда следует. С одной стороны, Из пятерки он единственный не гнал меня на флажки, обвинив во всех смертных грехах. С другой, охоту на меня устроили, как раз для его спасения и вряд ли после в рассказах допускали разночтения в вопросе, кто в этой сказке главный злодей. Вам чего? Привратник у ворот, таких же обманчиво кружевных, как и вся остальная изгородь, одарил нас оценивающим взглядом И, по всей видимости, записал, в лучшем случае, в хреновое Менестрелли. Грязное, с усталыми лицами, на тощих кривоногих лошадях и практически без вещей. Еще не нищие, но уже не те, кого пустят на порог княжеского поместья. Мы к князю Лариду с важным сообщением. В конце концов, гонцы тоже бывают разными. Передавайте. Личным сообщением, с легким нажимом, уточнила я. Секретным. На удивление... Привратник не стал спорить, звать охрану и выгонять нас пинками. Велев ожидать на маленьком пятачке между внешними и внутренними воротами, ушел вглубь двора. Тут была скамейка, навес и несколько разросшихся кустов, защищавших от ветра. Уже неплохо. По крайней мере, слуги в этом доме не страдают приступами мелочной власти и не маринуют на ветру часами тех, кто не вышел рожей просто потому, что могут. Рой Г. появился спустя несколько минут с видом человека, совершенно точно отвлеченного от важной работы, в которую он был погружен с головой. Даже взгляд был слегка расфокусирован, будь то мыслями, он был все еще за рабочим столом. Впрочем, стоило ему заметить меня, почти сонно прищуренные глаза распахнулись, и даже рот чуть-чуть приоткрылся. Я почти почувствовала, как его тело встряхивает мгновенной судорогой напряжения И не сдержала горькой улыбки. «Ожидаемо, что ты видишь во мне лишь опасность, милый друг». «Здравствуй, Инин». А вот голос на удивление был спокойным. Жестом отослав слугу, он подошел и слегка поклонился, словно встречая дорогого, пусть и не очень близкого гостя. «Ты жива? Кто пришел с тобой?» Я оглянулась и запоздала, осознав, что Ян вновь напялил личину ворона, неопределенно качнула головой – «Спутник». Все повторяется. Но если в первый раз мы играли трагедию, то теперь это представление больше всего напоминает фарс. «Хорошо». Рой одарил ворона таким же полупоклоном и вновь обернулся ко мне. «Судя по виду, ему нужна ванна, обед и отдых. Тебе тоже. Но я рискнул быть негостеприимным хозяином и попрошу сначала поговорить. Надеюсь, я правильно понимаю, и ты хочешь мне кое-что объяснить». Мне оставалось лишь кивнуть и растерянно ждать, пока он вновь кликнет слуг и велит позаботиться о госте, после чего, церемонно подав руку, проводит в дом. Вот так просто. Ни швыряния вещами, ни возмущения, ни страха. Он просто возьмет и выслушает. Ох, Райге. Ладно, бурное проявление эмоций – это последнее, чего стоило бы от него ожидать. Он для этого слишком воспитанный, всегда таким был. Даже когда мы бесились в комнате на четверых с огнем и дождем, когда брошенные друг в друга подушки и стихийные тени летали у него над головой, наш каменный князь всего лишь поправлял взлохмаченную прическу, переворачивал книжную страницу и очень вежливо просил нас угомониться. Но теплый прием тому, кто по всеобщей версии проклял тебя и твою семью, закралась даже мысль, что это ловушка, но камень и подлость, да нет, не клеится. Привели меня в небольшую гостевую комнату. Слуги принесут немного горячей воды и чистую одежду. Умойся и спускайся. Через четверть часа подадут обед, и мы сможем поговорить. Рой хотел было уйти, но вдруг замер у порога. Помедлил, будто борясь с какой-то мыслью, вернулся и необычно порывисто меня обнял. «Я не знаю, что произошло, но я очень рад, что ты жива». Отпустил меня и вышел раньше, чем я справилась со вставшим в горле комом, а затем запястье обожгло болью. Под наспех закатанным рукавом обнаружилось, что шипастые стебли полураскрытых бутонов из черных стали зелеными.